Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе ещё одну неожиданную способность именно плеваться. По крайней мере, слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на 김 Петровиче, которому забрызгал щёку, и который сидел, не смея, сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утёр его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но всё-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что он уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Псилдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив на бок голову, самым неприятным видом прислушался. Он действительно как будто сторожил его окинув глазами гостей он увидел что многие смотрят прямо на него и хохочут на стороне всего было то что при этом он вовсе не сконфузился напротив того он хлебнул ещё раз из бокала и вдруг во все уши слыша не начал говорить я сказал уже Начал он как можно громче: "Я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия, да именно Россия. Одним словом вы понимаете, что я хочу сказать. Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу гуманность. Гу-гу-гу мнестерждалось на другом конце стола. Гу-гу, тю-тю. Иван Ильич было остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать, кто крикнул, аким Петровичу кратко и покачал головой, как бы усовищевая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но смучением смолчал. Гу-манность Упорно продолжал он. «И давеча, именно давеча, я говорил Степану Ники... Кифоровичу?» «Да, что... что обновление, так сказать, вещей...» «Ваше превосходительство!» Громко раздалось на другом конце стола. «Что прикажете?» — отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.